Глава 31. «Навстречу судьбе». «Хозяйка» — тихо позвала Маиса над неподвижной гладью воды в огромной бочке. Несколько пузырьков воздуха поднялись со дна, а после из воды медленно показалась беляна. Теплый пар исходил от водной глади, клубясь в жарко натопленной клете, освещенной множеством свечей. Облик боярышни был привычным, но глаза, что взглянули на рабыню, принадлежали змее. «Что случилось?» — недовольно проговорила она, моргнув, чтобы взгляд вновь стал человечьим. «Ничего не вышло, хозяйка. Князь был рядом и тени». Маиса опустилась на колени. криво руки. прошептала Беляна, пряча в воде все, кроме лица. «Как же я ненавижу холод! Зима просто убивает меня!» Я постоянно мерзну и хочу спать. «Тогда, может, нам стоит вернуться в Южные земли?» Робко спросила рабыня. «Вспомните, насколько хорошо было в пещерах Голубого озера. Круглый год там тепло, вода чиста, как слеза, а в вечно зеленых лесах постоянно поют птицы. К тому же дух озера всегда благоволил вам. Замолчи!» – прошептала боярышня, и Маиса нервно прикусила губу. «Месяц, целый месяц вы не можете раздобыть мне ничего!» «Что сгодилось бы для колдовства?» прядь волос, капельку крови, да хотя бы лоскут ее ношенной одежды!» «Неужели это так сложно?» Приподнявшись из воды, Беляна взглянула на рабыню. Та лишь спешно коснулась лбом пола. «Княгиню охраняют, как зеницу ока. Я не смогла подкупить ни одну служанку. Страх перед княгиней-матерью в них сильнее жадности». «Боярышни?» «Госпожа, они тоже подобраны княгине вереи. «Неужели?» А кажется иначе», — фыркнула Беляна. «Им велено подружиться с молодой княгиней и исполнять только ее приказы. Но на самом деле за ними стоит княгиня-мать», — отчиталась Маиса. «Хозяйка, к ней не подобраться так просто». «Да уж», — вздохнула боярышня. «Если даже русалка не успела и волосинки вырвать...» Помолчав, она продолжила. «Что говорят при дворе?» «Князь проводит с княгиней каждую ночь с момента возвращения. Похоже, у молодых все хорошо». «Мерзавка!» — оскалилась хозяйка. «Наглая соколиха снова заняла мое место. Похоже, государь не оставляет мне другого пути, кроме как явиться ему в истинном обличии. «Не боитесь гнева господина?» — с ужасом произнесла рабыня. Горан отправил меня в изгнание на тысячу лет». С тех пор я считала каждый день, каждую минуту, срок истек вчера. Пришло время для возвращения царицы. Идеальное лицо Беляны преисполнилось величием. К тому же, теперь наш повелитель не так силен, как раньше. Его дух лишился собственной оболочки и влачит жалкое существование. Он вынужден делить одно тело с человеком, а значит... Даже после перерождения я не уступаю ему в силе. И все же, хозяйка, дух солнечного змея неимоверно силен. Огонь и солнце — источники его могущества. Ваша же стихия — это вода. Разве вы сможете противостоять ему? И не забывайте про царский венец. Что бы он ни приказал, вы должны исполнить. «Ой, дура!» — покачала головой боярышня. «Я не собираюсь противостоять ему, я лишь хочу потребовать свое». «Когда Гаран возвысился над остальными змеями, я была той, кого он должен был избрать, чтобы править вместе». «Огонь и вода, мир небесный и мир подземный, этот союз сделал бы змеиное племя непобедимым, но он изгнал меня. Лишил дворца и подданных, обрек на страдания». Я покорно приняла наказание, однако срок вышел. Явившись перед господином, я потребую восстановить справедливость. Разве вы не хотели большего, чем просто вернуть свое положение? Для начала хватит и этого. Я должна попасть во дворец. Если бы кто-то был расторопнее, то мне бы не пришлось раскрывать себя». Подарив рабыню презрительным взглядом, она встала, желая выйти из воды. «Остыла!» Маиса схватила полотенце и бросилась к хозяйке, которая ступала по ощечком узкой лесенки. «Наш господин чтить закон справедливости!» Негромко объясняла Беляна, пока рабыня обтирала ее белоснежное без единого изъяна тело. «Он не сможет вернуть мне ничего из того, что отобрал, поэтому не прогонит!» «Ему придется впустить меня во дворец». Стук в дверь заставил насторожиться. Наступила тишина. Стук повторился. Беляна завернулась в полотенце и безмолвным жестом велела открыть. На пороге, дрожа от страха, стояла одна из служанок. «Что тебе?» — резко спросила Моиса. «Только не гневайтесь, меня Елизар Светомилович отправил», — запричитала девица. «Говори, уже не видишь, выстывает» оборвала словесный поток рабыня. «Елизар Светомилович велел вам прекратить по несколько раз на неделю гонять слуг за водой и понапрасну жечь столько дров и свечей», — выпалила девка, рухнув на колени. «Простите». «Передай дорогому братцу», — отворачиваясь, произнесла Беляна, «я учту его беспокойство, и отныне буду так купаться каждый день, а если захочу, то и по несколько раз на дню» и продолжаться это будет, пока я не перееду жить во дворец. Так что пусть напряжется и добудет мне должность при княжеском дворе». Двор черного дворца выглядел пустынным. Неизвестно, откуда приходили и куда уходили тени. Когда Агнеслава призвала их сегодня, к ней явилась горлица. Миленькая, по детке улыбчивая девица. Услышав, что хозяйка желает отправиться в черный дворец, она не смогла спрятать радость в золотых глазах. В отличие от своего проводника, молодая княгиня не могла похвастаться приподнятым настроением. Ночью она не смогла уснуть, а после весь день мучилась от сомнений. Когда Аскольд рассказал о брате, Агнеслава даже обрадовалась, но время шло, и уверенность покидала ее. Подумалась о том, что Гаран никогда не говорил ей о любви или желании быть рядом, Да, он был добрый, заботлив, но кто знает, нет ли тому иных причин. Это раньше, в родительском доме черное было черным, а белое белым, а теперь все иначе. Сколько уже раз действительность оказывалась отличной от представлений о ней? Почему он сам не рассказал правду? Почему не появлялся сейчас? Ведь если она нужна ему, то он мог явиться прошлой ночью или не мог. Агнеслава вспомнила, как повела себя в обе последние встречи и устыдилась. В то же время ее немного пугала его двойная сущность. Аскольд сказал, что Гарант — человек, но человек необычный. Кто знает, что может думать и чувствовать тот, кто видит будущее, и каждый день летает змеем в небесах. К вечеру Агнеслава измотала себя вопросами до полного истощения душевных сил. «Нет». Если она останется наедине со своими мыслями еще хотя бы час, то, наверное, сойдет с ума. Коли нужно сделать выбор, она сделает его, и будь что будет». Так княгиня оказалась в Черном дворце раньше, чем солнце село за лесами. Сейчас, судя по розовато-алым отблескам на башнях, пришло время, когда змей возвращается домой. Руки, несмотря на теплые рукавички, похолодели. Душа ушла в пятки. «Нет». Не появление змея страшило, а скорее наоборот. Что, если он как человек не примет ее? Огнеслава посмотрела в небо. Редкие снежинки кружились в прозрачном воздухе, сверкая в последних лучиках светила. И тут она увидела его. Совсем далеко, но это точно был он. Повинуясь какому-то инстинкту, княгиня спряталась в одном из проёмов. Зачем, сама не знала. Змеидияшка неотвратимо приближался. Сделав пару кругов над дворцом, он начал спускаться во двор. Агнеслава притаилась, даже дышать старалась тихо. Змей опустился на гранитную площадку и замер. Едва последние лучи солнца потухли на черных стенах дворца, как он начал стремительно уменьшаться в размерах. Покрытое чешуёй тело стало человеческим — С черного гранитного пола поднялся молодой мужчина с татуировкой летящего змея на спине. Взяв лежавшие неподалеку одежды, скрыл свою наготу. Гаран шагнул вниз со ступеней и остановился. На середину заснеженного двора вышла Огнеслава. Ее большие голубые глаза были широко раскрыты и пристально смотрели на него. Молодая княгиня стояла среди спускавшегося мрака ночи прямо, Величественно, словно изваяние богини. Снег, кружась, опускался на мех одежд, замирал на ресницах и таял на щеках. Гаран не отводил глаз. Он смотрел на нежное, взволнованное лицо, пока спускался вниз, пока подходил ближе. Ни слов, ни мыслей, только сердце бешеной птицы колотилось в груди. Знать бы, что за думы владеют ею. О чем молчит она, чего желает? Когда осталось совсем немного, только руку протяни и достанешь. Он остановился. Снег усилился. Агнеслава тоже пыталась угадать его мысли, отметая сотни догадок, возникающих одна за другой. Почему он не говорит? Почему продолжает молча смотреть? Ожидание затягивалось, неопределенность убивала. Сбросив рукавички, она робко протянула ладонь и коснулась пальцев Гарана. Кожа показалась холодной, словно лед. «Это ложь, ведь на самом деле его кровь горяча, что пламя!» Огнеслава мягко сжала пойманную ладонь. Оказавшись в плену ее руки, та стала теплой. Он посмотрел на сомкнувшиеся руки. «Я обманул тебя», — сказал Гаран, не поднимая взгляда и сжимая ее пальцы в ответ а когда мог сказать правду, не сделал этого. «Почему?» — прошептала Агнеслава. Он вновь посмотрел на нее. «Почему?» «Как ответить на такой вопрос?» «Этот пристальный и открытый взгляд так сложно выдержать». Гаран смотрел на то, как снежинки таяли на ее щеках, как снег ложился на золотые косы и горло сжимало от волнения. «Сначала это был план, но потом все вышло из-под контроля. Я полюбил тебя и не хотел терять», — торопливо проговорил он, заметив, как Огнеслава вздрогнула. «Знаю, звучит ужасно, такое не простить. Почему ты не попросишь меня?» Голос княгини прерывался, слова давались с трудом. «Не попрошу», — непонимающе взглянул он. «Я обещала простить тебе что угодно, если ты попросишь об этом». Вздохнув и собрав остатки воли, решительно напомнила она «Так низко с моей стороны, будто специально не оставил тебе выбора». Стыд снова заставил опустить глаза. «Сделай это», — настойчиво произнесла Агнеслава и тихо добавила. «Для меня». «Для тебя?» — переспросил Гаран. «Да, для меня», — повторила она. Подул ветер, швыряя снег, но никто из двоих не почувствовал холода и не заметил, как снежинки щиплют ладони, обращаясь в воду. «Прости меня», — размеренно и четко произнес Гаран. «Я прощаю тебе». Все. Он взглянул на небо, словно благодаря богов, а после дернул Огнеславу за руку, ловя в свои объятия. Она обняла в ответ, почувствовав, наконец, столь желанный покой в душе. Что ждет их дальше? Как они справятся? Отвечать на эти вопросы сейчас нет смысла. Очередной порыв ветра закружил вокруг, обсыпая их белыми хлопьями, заставляя краснеть щеки и прятать под одеждой сплетенные вместе руки. Теперь и у черного дворца появится своя княгиня. Впервые за всю историю Зияшска. «Но, несмотря на то, что ты стала хозяйкой в обоих дворцах, выбор сделан. Женой ты будешь только мне». «Согласна», — произнес Гаран, заставляя ее посмотреть на себя. «Согласна», — опустив ресницы, ответила Агнеслава. «Такая сговорчивая», — прищурился он, убирая снежинки с зарумянившегося лица. «Тебе стоило потребовать что-то взамен, и я бы не смог отказать сейчас». Наклонившись, едва не коснулся губ. «Неужели у тебя не будет никаких условий?» Прошептал Гаран, ожидая, когда она снова посмотрит ему в глаза. «Аскольд сказал, что у Черного дворца много тайн». Огнеслава подняла на него серьезный взгляд. «Ты должен мне все рассказать, иначе я не смогу избежать ошибок и быть достойной княгини. «Хорошо», — улыбнулся Гаран. «Ты узнаешь все, что пожелаешь». «Это в твоих же интересах», — для большей убедительности добавила она, справляясь с последними сомнениями и быстро целуя любимого. «А не потому, что княгиню сжигает любопытство», — Гаран поцеловал ее в ответ. «Нет», — мотнула головой Огнеслава, снова обнимая возлюбленного. «Исключительно для общего блага». «Добро, поверю», — едва не засмеялся Гаран, прижимая к груди теперь уже свою княгиню. Платок и шапка чуть сдвинулись, висок Огнеславы прижался к его щеке, кожа была холодной. Пойдем в тепло, ты совсем озябла!» Огнеслава согласно кивнула в ответ. Подхватив ее под локоть, он увлёк супругу под темные своды обители змея. Засыпая этой ночью рядом с молодой женой, Гаран подумал, что, возможно... Теперь Черный дворец перестанет быть мрачным убежищем и начнет больше походить на то, что люди обычно называют домом.